Глава двадцать первая Пока старый шаман пинками и зуботычинами наставлял гоблинов на путь истинный, стараясь организовать наведение порядка в разгромленном стане, я осмотрелся. Прожигая меня взглядами далекими от дружелюбных, злющие, как сто чертей гоблины, пытались установить назад зимники, которые я для себя обозначил как юрты. Деманово узнает, чем юрта отличается от чума или того же иглу, но смотрел на это зрелище с интересом. Коротышки ставили жерди, натягивали на них жутко воняющие шкуры, обкладывая по периметру камнями, а потом засыпали снегом так, что получался большой сугроб со строконечным колпаком. Попрыгав на импровизированной снежной горке, они унылой в атаге тащились к очередной аварии. Двое гоблинов недалеко от нас пытались перевернуть огромный котёл в котором можно было смело ворить буевало, забавно поднатужившись, но выходило у них так себе, если сказать мягко, особенно после того, как у одного из гоблинов соскользнули замёршие пальцы, которыми он вцепился в пищевой инвентарь. Каратышка едва успела отскочить, чтобы не придавить ноги. Крик его товарища далеко разнёсся над станом, заставив меня дёрнуться в испуге. Шарахнулся даже страж, до этого спокойно почищающий остатки гоблинского варева. будто обыкновенная дворняга, с подозрением покосившись на музыкального гоблина, он счёл лучшим отойти от греха подальше. Вдруг это заразна. У меня перед глазами почему-то всплыла плачущая мантиратта боли, такое драматическое сопрано, как выдал этот бедолага, ей не снилось даже в её лучшие годы. Орий, глядя на это бровнувское движение, поднял глаза к небу. Мне кажется, что он просил немножечко сообразительности своему племени. Учитывая, что я до этого время станов ещё не видел, тем более гоблинских, мне было жутко интересно всё, что касалось быта этой расы. С удивлением прислушавшись к своим ощущениям, понял, я совершенно не чувствую никакой ненависти к этим криволапым недотёпам, и дело было вовсе не в том, что они находились под другой теомат. Просто они были какие-то другие, что ли, совсем не похожие на ублюдков, повстречавшихся в моём первом инстансе. С чего я вообще прозрел? Гоблины, отошедшие от первоначального шока, совсем не боялись стража. По идее, при виде исходящего амглой громадного пса, они должны были как минимум разбежаться, на ходу увеличивая вес в своих подштаниках. Но нет. Пиротышки с почтением косились на стража, а некоторые, проходя мимо, даже уважительно кланялись, что пёс благосклонно принимал с величественной, словно у сфинкса рожей, Э, кривоногий, а ничего, что я на нём приехал. Смотри, не привыкник к почестям. Недовольно бросил я стражу, обращающим на меня внимание не больше, чем на низко пробегающие облака. Я с тобой разговариваю, неблагодарное животное. Полюбуйся, обвёл я руками вокруг. Это всё благодаря тебе, лошадь ты хромоногая. А между прочим, ты до сих пор жрёшь мою ману. Вкусно. Доплевать да хотел страшно мой монолог. Мне даже показалось, что в его глазах на миг мелькнуло торжество, а на периферии сознания прозвучало еле уловимое: «пфф». "Ладно, мы потом с тобой разберёмся", мысленно пообещал я. Да и только выбраться отсюда. Почему-то я был уверен, что страж меня понимает. Причём наказание за моё вольное обращение к столь могучему существу не последует. Нельзя ему было Но вот то, что мстительное животное будет и дальше пакостить по мелочам, я был уверен. — Ты какого гырха приперся? — хмуро поинтересовался подошедший шаман. — М-м-м, — растерялся я. — Ну, ты же вроде сам говорил, мол, приходи в гости. Вот и я и пришел. — Я говорил, приходи, — огрызнулся Орих беззлобно. — А не прилети, как подбитая ворона, и сравняй мне весь стан с землей. Зря на это. Кто зря? Богиня зря тебе стража доверила, уточнил гоблин. Я бы тебе даже клячей командовать не дал. Аскали жёлтые и кривые зубы Орик закрехтел, а я с удивлением понял, что он бессовестно ржёт. Слушай, старик, разозлился я. Я приехал не для того, чтобы твои шуточки выслушивать. Понял? Приехал! И ещё больше развеселился гоблин. «Мне показалось, что тебя сюда привезли, или нет?» Хитро прищурился он. Лошадь понесла. Сохраняя на лице каменное выражение, я с вызовом посмотрел на гнома. Необъезженная она еще, тупая. Мстительно по слогам произнес я, косясь на прислушивающегося стража. Гоблины в недоумении начали оглядываться на зашедшегося в смехе гоблина, а тот даже не думал останавливаться, и еще чуть-чуть он по снегу кататься начнет. Когда шаман на цадно закашлялся, я позволил себе лёгкую усмешку. Смотри, чтобы тебя стал бняк не хватил, пожелал я гоблину. А ты лёгкий сейчас выплюнешь, туберкулёзник старый. Ой, насмешил, откашлялся Урих. "На здоровье", кивнул я. Так чего в гости звал-то? Просто посмеяться? Ладно, пойдём, гоблин сплюнул на снег. Есть разговор к тебе. Не дожидаясь, пока я за ним последую, гоблин засеменил вглубь лагеря. В последний раз оглянувшись на спокойно лежащего стража, решил пока его не развеивать. Маны ещё много, а если он сожрёт случайно несколько гоблинов, которые сейчас стояли и с благоговением смотрели на него, хуже никому не станет, а мне даже настроение поднимет. Отбросив в сторону край шкуры, шаман зашёл в одну из юрт, ничем не отличавшуюся от соседних, видимо, прочитав недоумение на моём лице. Гоблин поинтересовался: "Чего застыл? Я думал, зимник вождя должен быть как-то попросторнее, покрасивее", показал я руками, какой, по моему представлению, он обязан быть. "Вот и внук мой так думал", мрачно ответил Орих и замолчал. Перед моими глазами непрошеная встала сцена, когда Орих принёс его в жертву в сердце хаоса, и готовая вырваться фраза застряла в глотке. "Не выхолаживай дом", рявкнул Орих. Или заходи, или проваливай, ожидая почувствовать такую же вонь, как гуляло по стойбищу. Я приятно удивился, когда понял, что в жилище ореха неприятных запахов не было. Нет, висели под куполом пару каких-то веников, смахивающие на баньный, но от них скорее пахло травами, чем смердело. В чуме было даже тепло. Зимник вожддя должен быть не украшен, поморщился гоблин, а потрёпан. А это здесь причём? Последовав примеру Ореха, я присел на шкуру, коеми было услона жилище. У нас так заведено и издревно. Шаман протянул руку и самодельными щипцами вытащил из крох одного очага маленький уголёк, которым раскурил трубку. Убедившись, что та не собирается тухнуть, он продолжил: "Вождь должен сам себе сделать жилище и сам должен добыть шкуры для него. Хорошее быти", пожал плечами я. Это не обычай, а необходимость, рассердился шаман. Если он не умеет охотиться, не умеет прятаться, не умеет ничего делать, то какой он задницу вошь? Как он племя поведёт за собой? Должен быть потёрт. Эти слова зазвучали для меня по-новому. Выходит, чем старее выглядит жилище, тем авторитетнее гоблин в нём проживает. Моему уже больше 80 лет. Усмехнулся орех, выпустив клуб сладковатого дыма. И ещё столько же простоит. Я искренне тебе этого желаю. А ты мне не желай. Ты себе делай, первожрец. Почесав полы щёку, гоблин вдруг сверкнул глазами в темноте. Или ты думаешь, что я буду твой зимник защищать? Зимник это он о сердце хаоса. А что его защищать? Реб я стоит. А с наскоку её брать? Ну, пусть попробует. Я постарался, чтобы ответ прозвучал легкомысленно, но сам по неволе напрягся. Демон в шаман говорит какими-то загадками. И то, что он говорит, не похоже на обычное инровое учение. Вот что делать? Общаться напрямую или подождать, пока он выговорится, а потом уж скажет, что ему нужно и что он имел в виду? Гре, поснизи имник, дра твою не золотаешь. Драво учительно произнё с орех. Держи. Он протянул мне трубку. Не курю, соврал я, даже не шелохнувшись. Но ну, не хотелось мне курить странную гадость шаманскую. Кто его знает торчка этого, может у него там мухоморами сушёными трубка забита. Раз курнёшь, а потом двое суток будешь с птичками здороваться, с осинком в пояс кланяться и дорогу в Катманду спрашивать. Ни одной эмоции не отразилось на лице старого гоблина, будто и не услышал моих слов, продолжая протягивать трубку. «Эх, была не была», — про себя вздохнул я, осторожно принимая костяной курительный прибор. «Прощай, крыша, встретимся завтра». Поднес ко рту и сделал неглубокую затяжку. Подождал. Затем сделал еще одну. «А ничего так», — чем-то напоминает кальян на грейпфруте. «Третью затяжку мне не дал сделать сам Орех». буквально выдравший свою трубку из моих пальцев. Хватит тебе, отрезал он, вытряхивая её содержимое в очаг. Сдохнишь здесь от страха, кто тебя дохлого потом вытаскивать будет отсюда? Никаких изменений в сознании я не замечал. Тот же полутёмный чум с тусклыми лучинами, дым от маленького очага под потолком и необычайно серьёзный шаман, впившийся в меня непонятный взгляд. Странно и то, что система к мне никаких не пришло. Будто я в реале курил. Пролистав логи с лёгким удивлением, констатировал я: "А что было в трубке? Смесь травок". Орех поменял положение с наслаждением, вытянув ноги. "А теперь закрой глаза и попытайся почувствовать. Кажется, начинается". Выполнив то, что требовал Орех, я даже дышать перестал. "Чувствуешь?" раздался требовательный голос гоблина. И я в это время вспомнил все, что когда-то читал о медитациях, о восточных практиках, йоге и прочих духовностях, которые люди давно относят к разделу эзотерики. Стараясь прислушаться к внутренним ощущениям, я расслабился и, кажется, что-то почувствовал. «Чувствуешь!» — почти зарычал шаман. Хотелось сказать, что чувствую, но если он начнет задавать уточняющие вопросы, я посыплюсь. Не ощущал я ни хрена. «Не чувствую!» Вздохнул я, открывая глаза. «А что я должен был почувствовать?» С удивлением я уставился на лежащего ничком шамана, который, сотрясаясь беззвучно в смехе, чуть ли не ногами дрыгал. «А-ха-ха!» <связывая> Наконец его прорвало, и он принялся вытирать слезы с глаз. «Чувствуешь, как сапоги твои воняют? Мой тебе совет, купи новые!» А то ещё 500 ударов в сердце. Ха-ха-ха. И мне придётся выбрасывать этот дивник демонам. Его снова скрутило в приступе смеха. А мне вдруг резко захотелось взять это дерьмо мамонта за сморщенные уши и ткнуть скалящейся рожей в очаг и держать, пока не стихнет крик в ушах, а кривые ножки не перестанут дрыгаться. Иди ты, сморчок старый. Я хотел подняться со шкур, но почувствовал, что не могу этого сделать. Э. И я рванулся, но снова безрезультатно. Ни одна мышца моего тела, кроме лицевых, больше мне не подчинялась. Я не мог даже голову повернуть. Что уже говорить о перемещениях? Я понимал, что он мне ничего плохого не сделает. Тиамат не позволит. Но все равно разозлило это. — Ты что со мной сделал, чучело? — вкрайчиво спросил я. — Ты же понимаешь, что как только я смогу двигаться, тебе не поможет даже Тиамат. — Я же весь твой стан заровняю под поле для гольфа. — Попробуй! — ехидно оскалился гоблин, приглашающий, показав ручкой. — Давай же! — сам напросился. — Прокол мглы. — Не понял. — Прокол мглы. — Ты можешь сколько угодно стараться воспользоваться тем, что работало там! — посерьезней лорих. — Но ты уже наполовину не здесь. Здесь иные законы! — покачал он головой. — Покачал он головой. Я советую тебе запомнить одно правило. Какой акх? Заткнись, припечатал гоблин. И слушай, ты пробудешь здесь недолго. Никому не верь, никому ничего не обещай, и главное, никому не говори своё имя. Ни одному из них. Ты меня понял? Мои губы ещё сияли сказать о том, как я разделяю его точку зрения, как я восхищён его мастерством и как хочу обнять его чудное отецце, но реальность вдруг подёрнулась дымом. Шума больше не было, не было столбища ореха, не было никого. Передо мной расстилалась степь.